Глава шестьдесят восьмая. «Мы... у нас... Э... кажется, у нас проблема». Деккер смотрел на Брэда Гардинера, бледного, дрожащего, на пороге своего дома. Дверь на стук он не открыл, а силой размахнул наружу. «Что за проблема?» – жестко спросил Деккер. «Митцы...» Она заперлась в спальне и не хочет открывать. И, и и кажется, у нее там пистолет. Она угрожает застрелиться и убить любого, кто туда зайдет». В полицию звонили. Н «Нет, я не знаю, что мне делать». «С ней в комнате кто-нибудь есть? Ваш сын?» «Нет, слава богу, он в школе». «Еще кто-нибудь?» «Горничную я отправил, когда здесь началось». «Почему вы дома в это время дня?» «Я забыл кое-что из бумаг, вернулся за ними, и когда я попытался открыть дверь спальни, Митцина меня закричала». «Понятно. Она там на каких-то веществах? Может, пила?» Гардинер, похоже, был на грани слез. «Не знаю. Ничего не знаю. Что, черт возьми, происходит?» «Проводите меня к спальне». декер последовал за ним по коридору, и вместе они подошли к двери. «Дорогая, со мной здесь мистер декер «Гони его нахер из моего дома!» – завопила из-за двери Митцы. «Миссис Гардинер», – подал голос декер В следующее мгновение оба отскочили. Она выстрелила прямо в дверное полотно. Пуля прошла мимо и застряла в дальней стене. «Господи Иисусе!» – воскликнул Гардинер, упав на пол и дрожа всем телом. Деккер осмотрительно подобрался к нему. Какой у нее пистолет? «Зигзауэр. Я его ей купил, а выбирала она». «Модель». «Э-э... Живее». «П-238». «Как выглядит?» «Компактный. Можно носить в сумочке». П-238 компакт. Патрон 9 на 17? Да, точно. Магазин стандартный или увеличенный? Стандартный. декер кивнул. Вызывайте полицию, ждите у входной двери. Что вы там вдвоем делаете? Крикнула Митси, и в дверь жахнул еще один выстрел. Растерянно оглянувшись на дверь, Гарденер подчинился и, пробравшись по коридору на четвереньках, опрометю кинулся за угол. декер выпрямился и, держась от двери в сторонке, сказал «Митцы, это Амос декер «Я сказала, пшёл вон из моего дома, ублюдок!» «Нам нужно поговорить». «Ты разрушил мне жизнь, тебе мало! О чем еще нам можно говорить, говнюк ты сраный!» «Как же я это сделал?» Еще одна пуля пробила дверь и впилась в противоположную стену сантиметров на тридцать ниже двух других. Ты прекрасно знаешь как. Ты просто... Тебе просто край, как надо было разворошить все то дерьмо, да? Столько уже времени прошло. Но тебе наплевать, как это может отразиться на людях. Как может повлиять на меня? Подонок, мразь!» Взвизгнула она. Снова выстрел. Удар в дерево заставил декера поежиться, но с места не сдвинул. Это не входило в мои намерения. «Не смей меня дурить, подлюка! Именно этого ты хотел!» Она выстрелила еще раз, и в двери образовалась солидная брешь из-за куска, выщербленного несколькими отверстиями. «Послушай, если ты прекратишь стрелять, мы сможем поговорить». «Разговаривать с тобой я не буду. Я собираюсь убить себя». «Зачем все это?» «Потому что жизнь моя кончена». «Твой муж так не считает. Твой сын тоже». «Не смей говорить о моем сыне, мерзавец!» Он единственное хорошее, что у меня было в моей гнусной потуге на жизнь. Значит, нам нужно поговорить о нем, если ты безжалостно задумала оставить его без матери. Послышались надсадные стенания. Митцы за дверью рыдала обрывающимися задушенными всхлипами. Деккер рискнул заглянуть в одно из отверстий. Она распласталась на кровати в одной длинной футболке, вытянув длинные бледные ноги. В правой руке зажат пистолет. Митцы, я могу помочь, если ты мне это позволишь. Никто мне не поможет. Никто! Я смотрю на это иначе. Тебе сказано убираться! Выстрел пришелся не в дверь, а в стену. Поле, должно быть, попало в гвоздь под гипсокартоном, и тот вылетел в коридор под странным углом, чуть не черкнув Деккеру по лицу. Деккер успел пригнуться и затих, тяжело переводя дух и гадая, где же, черт возьми, копы. «Я не могу оставить тебя в таком состоянии, боюсь, что ты себе навредишь». «В точку, Шерлок! Я себе не только наврежу, кретин, а сделаю кое-что пострашнее!» Митцы. «Рэйчел Кац бы этого не одобрила, ведь она столько сил потратила, чтобы тебе помочь, круто повернуть твою жизнь, а теперь сама борется в шаге от смерти». В ответ тишина. Прошло с полминуты. — Да что ты вообще знаешь? — Многое, Митси, очень многое, и хотел бы знать больше. — Ты сюда приперся и и обвинил меня в том, что я подставила собственного отца. — Тогда обоснуй, что ты этого не делала, что ты невиновна. — Ты бы мне не поверил, даже если бы я это сделала. — А ты попробуй. сдавленным голосом она произнесла. — Это... — Так сложно. — Поверь, я это понимаю. Но почему все происшедшее стало сюрпризом для Рэйчел кац И ты тоже не знала, как все обернется? Разве нет? Я думаю, вас обеих использовали, и вы обе решили, что у вас нет иного выхода. — Я не желаю об этом разговаривать. — Тем не менее, настала пора это сделать. — Да пошел ты! декер припал к полу за миг до того, как пуля вжикнула над головой. В следующую секунду он уже был на ногах и плечом высадил дверь. Изумленная Митси оцепенело уставилась, не успев воспрепятствовать. Лишь когда Деккер был уже рядом, она направила на него ствол и... Деккер выхватил у нее пистолет и сунул себе в карман. «П-238 Компакт. Стандартный боекомплект из семи патронов», – объявил он ей сверху вниз. «Только что был израсходован последний». Он оглянулся на изрешеченную пулями дверь и стену. Митца тем временем закрылась простыней. «Пошел вон! Прочь!» – отчаянно прокричала она. «Не могу. Сюда едет полиция». «Как? Зачем?» – переспросила она упавшим голосом. «Для начала ты пыталась убить меня и своего мужа». «Ничего я не пыталась. Я просто хотела, чтобы вы оставили меня в покое». Не думаю, что так решит суд. Ты стреляла в людей с четким намерением совершить убийство. Ее губы задрожали. Вы хотите сказать, что я могу попасть в тюрьму? Но я невиновна. Невиновен был твой отец, но все равно попал. А потом кто-то всадил ему пулю в лоб. Не дали даже спокойно умереть. Деккер присел на край кровати, неотрывно глядя на нее. Вот он, тот самый момент, Митси. Перепутье. Настала минута, когда ты можешь принять правильное, а не шкурное решение. Можешь исправить множество ошибок. Ты сделаешь это? У тебя хватит на это смелости? — А что, если нет? — спросила она, подтягивая ноги и укутываясь в покрывало. — Тогда ты отправишься в тюрьму. Все очень просто. — Так мне все равно туда дорога. — Не факт. Можешь остаться болтаться здесь, пока кто-нибудь не попытается тебя убить, как поступили с Рэйчел кац Деккер посмотрел на ее прикроватную тумбочку и вздрогнул, заметив там полупустой пузырек с таблетками. «Сколько ты их приняла?» – бросил он. «Да не так уж и много», – сказала она нетвердо. не нетвердо. «Немного, это сколько?» «Четыре, пять». Деккер схватил пузырек и прочел этикетку. «Боже, Митцы!» Он набрал 911 и вызвал скорую. Срочно, возможно, передозировка наркотиков. Митца тем временем откинулась на спинку кровати и оглядела спальню с бессмысленным блаженством. «А знаешь, все-таки у меня завидная жизнь». «Расскажи мне о ней». «А то ты сам не видишь. Идеальный дом, идеальный муж, идеальный ребенок. Она обнажила свои голые ноги. «Совершенное тело». Пальцем Митси постукала себе по зубам. «Суперская облицовка, чтобы скрыть паршивый серый цвет». Она глубже ушла в одеяло, улыбка поблекла. «Хотя уродливая серость, все равно вот она, прямо под поверхностью, под облицовкой. Отшлифовать так и не смогли. Пристала навеки». «Но ты сама все изменила». «А это огромный труд. Нужна была решимость. Нелегко было откинуть то, что откинула ты». «Да уж, это это надо было либо сделать, либо умереть». Она посмотрела с вызовом. «Я выбрала жизнь». «И хорошо, что ты это сделала. Теперь у тебя есть семья, сын, который на тебя рассчитывает. Так что выбери жить и на этот раз». От этих слов губы Митцы повело на сторону. Она потерла глаза. «Только теперь видишь, как все посыпалось. Не знаю, что и делать». Слушая ее, Деккер видел, как веки у нее обвисают. Все более вялыми становятся черты лица. Стараясь говорить спокойно, он после паузы спросил. «У тебя здесь где-нибудь есть наркан?» Та улыбнулась и покачала головой. «Не, это для наркош». «А я не наркоша. Уже нет. Я принцесса поместья. это леди – само совершенство. Все так говорят». «Ты уверена, что приняла только четыре или пять таблеток?» – быстро спросил он. Она потянулась, как кошка. «Да кто знает. Может и больше. Не помню». Она откинулась на спинку кровати и закрыла глаза. «Мицы, оставайся со мной!» «Держись! Ну!» Он придвинулся и шлепнул ее по лицу. Замена Наркану не важнецкая, но надо было что-то делать. Э, -э, э Она, поморчившись, слабо отмахнулась. «Чего лезешь?» «Ты подставила своего отца. Зачем?» Ответа не последовало. «Зачем?» Повторил он жестче, встряхивая ее квелое тело. «Ну же, говори со мной!» — Для наркоты. — Ради наркотиков? Ты имеешь в виду для себя? — Во, дебил, — она повела головой, — для мамы. Морфин. В капельницу. Чистый. Прямо из больницы. Давала ей пока… Э, пока не умерла. Мирно. Все, что могла. К — Кое-что, правда? «Правда. А тебе кто их приносил?» «Они». «Кто они?» Чуть приоткрыв глаза, она обвела рукой комнату. «Ты же знаешь. Они». Зевнула и опять смежила веки. Он снова дал ей пощечину. На этот раз она не воспротивилась и даже не разлепила глаз. «Вот же хрень!» Издалека донесся вой сирен. Митцы стала заваливаться на бок. декер ухватил ее за плечи, удерживая в сидячем положении. «Что они тебе посулили? Новую жизнь? Новое все? Тебе помогла Рэйчел Катс? Стала твоей наставницей?» «Хорошая тетка», — промямлила Митси. «Помогла». «Кто бы спорил. Значит, они убили ее мужа Дона Ричардса и остальных тоже и подставили твоего отца». «Подсидели». «Как они к тебе подобрались?» «Кал... Кар...» «Карл Стивенс, понятно. Он был посредник. А с кем он действовал?» «Мертвяк. Ты сказал, он...» Сирены приближались. «Да, он мертв. Но ты-то нет, и можешь рассказать все, как было!» «Уже поздняк...» Она тяжело мотнула головой. «Правду знать никогда не поздно!» Обмякшее тело снова стало заваливаться. Очередная пощечина ничего не дала. Вой сирен становился все громче и настойчивее, а затем оборвался. Значит, машины были уже на подъездной дорожке. «Карл Стивенс мертв, это верно. Но с кем он работал? Это как-то связано с Американ Гриль? Билл Пейтон? Пейтон, ты его знаешь?» Ее веки дрогнули. «Пейтон?» «Да, менеджер в Гриле. Это он к тебе приходил?» Он просил тебя помочь подставить Мэрила. Деккер яростно встряхнул обмякшее тело. Он или нет? Допытываться было бесполезно. Холл заполнила торопливая поступь. В дверь ворвались трое медработников. Амос Деккер, ФБР. Встретил их он. Она наглоталась таблеток из того пузырька. От пяти и больше. Кажется, мы ее теряем. Она без сознания. Один из санитаров ухватил пузырек и поглядел на этикетку. Ясно. Отодвинься. декер отошел от кровати, а врачи скорой обступили Митце, которую начала бить крупная дрожь, после чего она упала и затихла. Один из санитаров пшикнул ей в ноздрю наркан. Какое-то время Митце не двигалась, а потом, гляди-ка, нашла в себе силы сесть и сделать глубокий выдох и вдох. «Вот так, мэм, расслабьтесь. Сейчас мы вас в больницу, а там видно будет». «А?» – диковато вскинулась она. но тут же снова обмякла и брякнулась на взбитую кровать. «Блин!» – буркнул санитар и пшикнул ей наркан еще и в другую ноздрю. Митси пошевелилась, но в себя не пришла. Врачи соорудили капельницу с физраствором и нацепили ей манжету-тонометра. «Давление и пульс крайне низкие», – сообщил один из них. «Можно сказать, критические. Видимо, она не ограничилась только тем, что в пузырьке. Ну что, парни, грузим?» Оп! Они укладывали ее на каталку, когда Деккер обнаружил еще кое-что. «Послушайте, а где ее муж?» «Кто?» – не понял один из санитаров. «Муж! Высокий такой, он вас впустил!» «Нас никто не впускал. Ворота и дверь были открыты. Мы сориентировались просто по шуму». Деккер выбежал из комнаты, затем по коридору и через холл наружу. Там перед домом красовалась люксовая «Ауди-8». Сейчас ее там не было. Ни перед домом, ни на близлежащей дороге. Брэд Гарденер исчез. Неизвестно куда и зачем. «Да когда же я, наконец, выберусь из этого треклятого дела?»